Придворные видели, как король Наварский идет к красавице Шарлотте, и, зная, как пылко его сердце, деликатно удалились, чтобы не мешать их встрече. И как раз в то время, когда Маргарита Вула и герцог Гис обменивались уже известными нам латинскими словами, Генрих подошел к госпоже Десов и тоже заговорил, но заговорил на французском языке, вполне понятном, несмотря на его «гасконский акцент». И разговор этот был, во всяком случае, куда менее таинственным, чем выше приведенный. — А, душенька моя, — сказал он ей, — вы появились ту самую минуту, когда мне сказали, что вы больны, и я потерял надежду вас увидеть. — Ваше Величество, не пытаетесь ли вы убедить меня, что потеря этой надежды дорого вам стоило спросила госпожа Десов. — Господи Боже, еще бы недорого! Отвечал Биарниц. «Разве вы не знаете, что днем вы мое солнце, а ночью моя звезда?» «Честное слово, я был в непроглядном мраке, но вот явились вы и сразу озарили все вокруг». «В таком случае, Ваше Величество, я играю с вами злую шутку». «Что вы хотите этим сказать, душенька?» Спросил Генрих. «Я хочу сказать, что когда вам принадлежит самая красивая женщина во Франции, вы можете желать только одного, чтобы свет погас и наступил мрак, ибо во мраке вас ждет блаженство. Вы прекрасно знаете, Злючка, что мое блаженство в руках только одной женщины, а эта женщина играет и забавляется несчастным Генрихом. О, а мне вот кажется, что эта женщина была игрушкой забавы для короля наварского, сказала баронесса. Эти злобные выпады испугали было Генриха, но он рассудил, что они выдают досаду, а досада — маска любви. — Дорогая Шарлотта, — сказал он, — по чести, ваш упрек несправедлив, и я не понимаю, как может такой красивой роте говорить так зло. Неужели вы думаете, что в этот брак поступаю я? Клянусь чем угодно, не я. — Уж не я ли? — язвительно ответила она. если можно назвать язвительными слова женщины, которая вас любит и упрекает за то, что ее не любите вы. И этими прекрасными глазами вы видите так плохо. Нет-нет, не Генрих Наварский женится на Маргарите Вулаам. А кто же? О, Господи! Реформатская церковь выходит замуж за папу, вот и все. Нет-нет, Ваше Величество, меня не слепить блеском остроумия. Вы любите королеву Маргариту, и это не упрек, боже, сохрани. Она так хороша, что не любить ее невозможно. Генрих задумался на минуту, и пока он размышлял, добрая улыбка заиграла в уголках его губ. «Баронесса», — заговорил он, — «мне кажется, вы хотите поссориться со мной, но вы не имеете на это права. Скажите, сделали вы хоть что-нибудь, что помешало бы мне жениться на Маргарите?» ничего Напротив, вы то и дело приводили меня в отчаяние. И благо мне, ваше величество. Это почему же? Да потому, что сегодня вы соединяетесь с другой. От того, что вы меня не любите. А если бы я полюбила вас, государь, через час мне пришлось бы умереть. Умереть через час? Что это значит? И от чего? От ревности. Через час королева Наварская... отпустит своих придворных дам, а Ваше Величество — своих придворных кавалеров. И мысль об этом действительно вас огорчает, душенька? Этого я не сказала. Я сказала, если бы я любила вас, то эта мысль страшно огорчала бы меня. Хорошо, не себя от радости воскликнул Генрих. Ведь это было признание, первое признание в любви. Ну а если вечером король Наварский не отпустит своих придворных кавалеров, — Государь, — сказала госпожа Десов, глядя на короля с изумлением, на сей раз совершенно непритворным, — это невозможно, а главное, этому нельзя поверить. — Что сделать, чтобы вы поверили? Мне нужно доказательство, которое вы не можете мне дать. — Отлично, сударыня, отлично. Клянусь святым Генрихом, я дам вам доказательство, — воскликнул король, пожирая молодую женщину, глазами в которых пламенела любовь. — Ваше Величество! — тихо произнесла баронесса, опуская глаза. — Я не понимаю. Нет-нет, нельзя бежать от счастья, которое вас ждет. — Моя любимая, в этом зале четыре Генриха, — сказал король. — Генрих французский, Генрих Канде, Генрих дегис но только один Генрих наварский И что же? А вот что. Если этот самый Генрих наварский всю ночь приведет у вас... — Всю ночь? — Да, всю ночь. Убедит ли это вас, что другой он не был? — Ах, сударь, если бы! — воскликнула госпожа Десов. — Слово дворянина! Госпожа Десов подняла на короля свои большие влажные глаза, полные страстных обещаний, и улыбнулась ему такой улыбкой, что сердце его забилось от радости и поения Посмотрим, что скажете вы тогда, — продолжал Генрих. «О, тогда, Ваше Величество, я скажу, что вы действительно меня любите», — отвечала Шарлотта. «Вы это скажете, потому что это правда». «Но как же это сделать?» — прилепетала госпожа Десов. «Ах, Боже мой, неужели у вас нет такой камериски, горничной служанки, на которую вы могли бы положиться? У меня есть настоящее сокровище, это моя Дариола, которая так предана мне, что даст себя изрезать на куски ради меня». «Боже мой, скажите этой девице баронессы, что я ее залочу как только, согласно предсказаниям астрологов, стану французским королем». Шарлотта улыбнулась. В то время люди не верили гасконским обещаниям Биарнца. «Ну хорошо, чего же вы хотите от Дариолы?» — спросила она. «Того, что для нее сущий пустяк, а для меня все на свете». «А именно, ведь ваши комнаты над моими?» да Пусть она ждет за дверью. Я тихонько стукну дверь три раза. Она отворит, и вы получите доказательство, какое я вам обещал. Несколько секунд госпожа Десов молчала. Потом огляделась вокруг, словно желая убедиться, что их никто не подслушивает. И на мгновение остановила взор на группе людей, окружавших королеву-мать. Но этого мгновения было достаточно, чтобы Екатерина и ее придворная дама обменялись взглядом. «А вдруг мне захочется улечить Ваше Величество во лжи», сказала госпожа Десов голосом, каким сирена могла бы растопить воск в ушах спутников Одиссея. «Попробуйте, душенька, попробуйте. Честное слово, мне очень трудно побороть в себе это желание. Так пусть оно победит вас. Женщины всегда особенно сильны после поражения. Государь, когда вы станете французским королем, я вам напомню о том, что вы обещали Дариоле». Генри вскрикнул от радости. Этот радостный крик вырвался у Генриха в то самое мгновение, когда королева Наварская ответила герцогу Дегизу латинской фразой «Нокту прумору! Сегодня ночью, как всегда!»